Иерусалимский дневник В эту землю я врос окончательно, Я мечту воплотил наяву, И теперь я живу замечательно, Но сюда никого не зову. Россию, увидав на расстоянии, Грустить перестаешь о расставании. Изгнанник с каторжным клеймом Отъехал в я одиноко За то, что нагло был бельмом В глазу всевидящего ока. Еврею не резвиться на Руси И воду не толочь в российской ступе. Тот волос, на котором он висит, у русского народа — волос в супе. Забавно, что томит меня и мучает нехватка в нашей жизни эмигрантской отравного, зловонного, могучего дыхания империи гигантской. Бог лежит больной, окинув глазом дикие российские дела, Где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла. С утра до тьмы Россия на уме, А ночью боль участия и долго Не важно, что родился я в тюрьме, А важно, что я жил там очень долго. Да, порочен дух моей любви, Но не в силах прошлое проклястья. Есть у рабства прелести свои И свои восторги сладострастия. Вожди России — свой народ во имя чести и морали опять зовут идти вперед а где вперед опять соврали когда идет пора крушения структур в любое время всюду при развязках у смертного одра империи и культур стоят евреи в траурных повязках х как бы нам за наши штуки платить по счету не пришлось еврей как много в этом звуке для сердца русского слилось устроил с ясным умыслом всевышний в нас родственное сходство со скотом когда народ Безмолвствует излишне, То дух его зловонствует потом. Люблю российский спор подлунный, Его цитат — бенгальский пламень, Его идей — узор чугунный, Его судеб — могильный камень. Ранним утром, душной ночью, Вдруг в ответ на чей-то взгляд Вырвал корни я из почвы, А они по ней болят. Прав еврей, что успевает на любые поезда, Но в России не свивает долговечного гнезда. Я хотел бы прожить много лет И услышать в часы, когда пью, Что в стране, где давно меня нет, Кто-то строчку услышал мою. Вдовцы Ахматовой и вдовы Мандельштама Бесчисленны, душой неколебим. Любой из них был рыцарь, конь и дама. И каждый был особенно любим. Мне вновь напомнила мимоза Своей прозрачной желтизной, Что в сердце всажена заноза Российской слякотной весной. В русском таланте ценю я сноровку, Злобу менять на припляс. В доме повешенных судят веревку те же, что вешали нас. В России сейчас от угла до угла бормочет Россия казенная про то, Что Россию спасти бы могла Россия, оплошно казненная. В те трудные дни был открыт мне силой света источник, когда я почувствовал стыд и выпрямил свой позвоночник. В любви и смерти, находя неисчерпаемую тему, я не плевал в портрет вождя, поскольку клал на всю систему. Из русских событий пронзительный вывод взывает к рассудкам насатым В еврейской истории русский период кончается веком двадцатым. Россия извелась, пока давала грядущим поколениям людей урок монументального провала искусственно внедряемых идей. Пронизано русское лето миазмами русской зимы. В российских ревнителях света спят гены строителей тьмы. Россию покидают иудеи, что очень своевременно и честно, чтоб собственные закваски прохиндеи заполнили оставшееся место. Как бы ни слабели год от года тьма и духота над дочьем домом, подлинная русская свобода будет обозначена погромом. Что прусское разрушить государство, куда вокруг себя не посмотри, евреи в целях подлого коварства Россию окружают изнутри. Не верю в разум коллективный с его соборной головой. В ней правит бал, дурак активный или мерзавец волевой. Не зря тонули мы в крови, не зря мы жили так у Бога. Нет ни отваги, ни любви у тех, кого лишили Бога. Весело на русский карнавал было бы явиться нам сейчас. Те, кто нас душил и убивал, пишут, что они простили нас. В России жил я как трава, и меж такими же другими, сполна имея все права, без права пользоваться ими. Лихие русские года плели узор искусной пряжи, Где подо льдом текла вода, И мёртвым льдом была она же. Злая смута у России впереди. всё разъято, исковеркано, разрыто, И толпятся удрученные вожди У гигантского Разбитого корыта. Когда вдруг рухнули святыни И обнажилось их уродство, Душа скитается в пустыне, Изнемогая от сиротства. Россия ждет мечту лилея О дивной новости одной. Что, наконец, нашли еврея, Который был всему виной. Ручей из русских берегов, Типаж российской мелодрамы, Лишась понятных мне врагов, Я стал нелеп, как бюст без дамы. На кухне Или на лесоповале, Куда бы судьбы нас не заносили, Мы все о том же самом толковали О боге, о евреях, о России. Хоть сотрись даже след От обломков дикой власти, Где харя нарыли, всё равно мы себя У потомков несмываемой славой. Я разными страстями был испытан, но, главное, испосланного Богом, я в рабстве у животных был воспитан, поэтому я Маугли во многом. Российскую власть обесчищенной мы видим — и сильно потоптанной. Теперь уже страшно, что женщиной она будет мерзкой и опытной. Нельзя не заметить, что в ходе истории ведущие народы в разброд евреи свое государство построили, а русское — наоборот. Едва утихомирится разбой, Немедля разгорается острее Извечный спор славян между собой. Откуда среди них и кто еврей? Я снял с себя российские вериги. В еврейской я сижу теперь парилке, Но даже, возвратясь к народу книги, По-прежнему люблю народ. Бутылки. В автобусе, не слыша языка, Я чую земляка наверняка. Лишь русское, еврейское дыхание, Похмельное, струит благоухание. Приемлю, не тоскуя и не плачась, Древнейшие из наших испытаний. У сушку и утруску наших качеств от наших переездов и скитаний. Не в том печаль, что век не вечен, об этом лучше помолчим, а в том, что дух наш изувечен и что уже неизлечим. Везде все время ходит в разном виде, Мелькая между стульев и диванов, Народных упований, жрец и лидер Адольф Виссарионович Ульянов. За все россия я обязан, За дух, за свет, за вкус беды. Красит! Так я был привязан. Вдоль шеи тянутся следы. В любое окошко, к любому крыльцу, Где даже не ждут и не просят, Российского духа живую пыльцу По миру евреи разносят. Всю Россию вверг еврей в мерзость и неразбериху. Вот как может воробей изнасиловать слониху. Не дикому природному раздолью, Где края нет лесам и косогором, А тесному кухонному застолью Душа моя обязана простором. Много у Ленина сказано в масть, Многие мысли частично верны, И коммунизм есть советская власть Плюс эмиграция всей страны. На почве, удобренной злобой, бесплодной, Увял даже речи таинственный мускул. Великий, могучий, правдивый Свободный стал постным, унылым, холодным и тусклым. Я б хотел, чтоб от зоркого взора изучателей русских начал Не укрылась та доля позора, что ложится на всех, кто молчал. У того, кто родился в тюрьме И достаточно знает о страхе, Чувство страха живет не в уме, А в душе селезенки и пахи. Я Россию часто вспоминаю, Думая о давнем дорогом. Я другой такой страны не знаю, Где так вольно, смирно и кругом. Забавно мы всё таки жили, Свой дух в чистоте содержали И с истовой честью служили Неправедной, грязной державе. Такой же, как наша, Не сыщешь на свете ранимой И прочной душевной фактуры. Двух родин великих мы блудные дети Еврейской земли и российской культуры. Оставив залу крематорию И в путь собирая семью, Евреи увозят историю будущую свою. Я там любил, я там сидел в тюрьме, По шатким и гнилым ходил мостам, И брюки были вечно в бахроме, И лучшие года остались там. Глава вторая Евреев от убогих до великих Люблю не дрессированных, а диких. Был как обморок переезд, Но душа отошла в тепле, И теперь я свой русский крест По еврейской несу земле. Здесь мое исконное пространство — Здесь я гармоничен, как нигде. Здесь еврей, оставив чужестранство, мутит воду в собственной среде. В отъезды кинувшись поспешно, евреи вдруг соображают, что обрусели так успешно, что их евреи раздражают. За российский утерянный рай Пьют евреи, устроив уют, И, забыв про набитый трамвай, О графинях и тройках поют. Еврейский дух слезой просолен, Душа хронически болит. Еврей, который всем доволен, Покойник. Или инвалид. Умельцы выходов и входов, Настырны, въедливые прытки, Евреи есть у всех народов, А у еврейского в избытке. Евреи, которые планов полны, Становятся много богаче, Умело торгуя то светом луны, То запахом лёгкой удачи. Каждый день я толкусь у дверей, За которыми есть кабинет, Где сидит симпатичный еврей И даёт бесполезный совет. Чтоб несогласия сразить И несогласные закисли, Еврей умеет возразить, Ещё не высказанной мысли. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, У каждого собственный запах, И носом к Востоку Еврей свой росток Стыдливо увозит на Запад. «Смотрю на наше поколение», И с восхищением узнаю, еврея вечное стремление просрать историю свою. Не внемлет голосу погоды упрямый ген в упорном семени, Терпя обиды и невзгоды, еврей блаженствует в рассеянье. В мире много идей и затей, но век не случится в истории, Чтоб мужчины рожали детей, а евреи друг с другом не спорили. В мире лишь еврею одному часто удается так пожить, Чтоб не есть свинину самому и свинью другому подложить. Мир наполнили толпы людей, перенесших дыхание чумы. Инвалиды высоких идей, зараженные духом тюрьмы. Живу я легко и беспечно, хотя уже склонен к мысляшкам, что все мы евреи, конечно, но некоторые слишком. Много сочной заграничной русской прессы я читаю, наслаждаясь и дурея. Можно выставить еврея из Одессы, но не вытравить Одессу из еврея. Земля моих великих праотцов полна умов нешибкого пошиба. И я среди галдящих мудрецов молчу, как фаршированная рыба. Слились две несовместных натуры под покровом израильской кровли. Инвалиды российской культуры с партизанами русской торговли. За мудрость, растворенную в народе, За пластику житейских поворотов Евреи платят матери природе Обилием кромешных идиотов. Душу наблюдениями грея Начал разбираться в нашем вкусе я. Жанровая родина еврея всюду Где торговля и дискуссия. Я счастлив, что жив и неистов тяжелый моральный урод, Мой пакостный, шустрый, корыстный, настырно живучий народ. Еврей не каждый виноват, что он еврей на белом свете, Но у него возможен брат, а за него еврей в ответе. Евреев тянет все подвигать и улучшению подвергнуть, и надо вовремя их выгнать, чтоб неприятностей избегнуть. Не терпит еврейская страстность елейного меда растления. Еврею вредна безопасность, покой и любовь. Население. Как не скрывался в чуждой вере, у всех народов и времен еврей заочно к высшей мере всегда бывал приговорен. Особенный знак на себе мы несем, всевластной руки своеволия, извечно евреи, виновны во всем. А в чем не виновны, тем более. Под пятой у любой системы Очень важно заметить это. Возводили мы сами стены Наших тесных и гиблых гетто. Нельзя, когда в душе разброд, Чтоб дух темнел и чах. Не должен быть уныл народ. Который жгли в печах. Евреи знали унижение Под игом тьмы поработителей, Но, потерпевши поражение, Переживали победителей. Пустившись по белому свету, Готовый к любой неизвестности, Еврей заселяет планету, Меняясь по образу местности. Спеша кто куда, из-под бешеной власти, Евреи разъехались круто, чем очень и очень довольны, А счастье, оно не пришло почему-то. Варясь в густой еврейской каше, смотрю вокруг, угрюм и тих, Кишмя кишат сплошные наши, Но мало подлинно своих. Мне одна догадка душу точит, Вижу ее правильность везде. Каждый, кто живет не там, где хочет, Вреден окружающей среде. Навеки предан я загадочной стране, Где тени древние теснятся к изголовью, А чувства очень смутные во мне. Люблю евреев я, но странною любовью. Что изнутри заметно нам, Отлично видно и снаружи. Еврей абстрактный, стыд и срам. Еврей конкретный — много хуже. Еврей весь мир готов обнять, того же требуя обратно. Умом еврея не понять, а чувствам это неприятно. Во все разломы, щели, трещины, проблем, событий и идей епят о ругань, то затрещины, трещины азартно лезет иудей. Растут растения, плещут воды, На ветках мечутся мартышки, Еврей в объятиях свободы хрипит и просит передышки. Ансемит похож на дам. Которых кормит нежный труд. От нелюбви своей к Они дороже с нас берут. Всегда еврей гоним или опален И с гибелью тугим по виду злом, Поэтому бесспорно уникален наш опыт Обращения со злом. Я в делах житейских непрактичен, Мне азарт и риск не по плечу. Даже как еврей, я не типичен. Если что не знаю, то молчу. За облачные манят империи еврейские мечтательные взгляды, и больно ушибаются евреи о каменной реальности преграды. Тем людям, что с рождения здесь растут, им чужды наши качества и свойства. Похоже, не рассеется и тут, витающий над нами, дух изгойства. Еврейского характера загадочность не гений совместила со злодейством, а жертвенно-хрустальную порядочность с таким же Неуёмным прохиндейством. Мы Богу молимся, наверно, за Затем так яростно и хрипло, Что жизнь непакостная скверно На нас особенно налипла. В еврейском гомоне и гаме Отрадно жить на склоне лет, И даже нет проблем с деньгами. Поскольку просто денег нет. Еврейского разума имя и суть. Бродяг, беглец и изгой. Еврей, выбираясь на правильный путь, Немедленно ищет другой. Скитались не зря мы со скрипкой в руках. На землях евреями пройденных Поют и бормочут на всех языках Еврейские песни о родинах. Я антисемит, признаться честно, Ибо я лишен самодовольства, И в евреях вижу повсеместно Собственные низменные свойства. Чуть выросли, счастье в пространстве кипучем искать устремляются тут же все рыбы, где глубже, все люди, где лучше, евреи, где лучше и глубже. Катаясь на российской карусели, наевшись русской мудрости плодов, евреи так изрядно обрусели. Что всюду видят происки жидов. Еврей живет, как будто рос, Не зная злобы и неволи. Сперва сует повсюду нос И лишь потом кричит от боли. Велик и мелок мой народец, Един и в грязи, и в элите. Я кровь от крови и народец, в его нестойком монолите евреям доверяют не вполне и в космос не пускают слава богу евреи оказавшись на луне устроят и базар и синагогу шепну я даже в миг когда на грудь уложат мне кладбищенские плиты Жнитьба на еврейке, Лучший путь к удачиче за рубеж в антисемиты. На развалинах древнего Рима я сижу и курю не спеша. Над руинами веет незримо отлетевшая чья-то душа. Под небом, безмятежно голубым, Спит серый колизей порой вечерний. Мой предок на арене этой Был зарезан на потеху римской черни. Римские руины, дух и мрамор, Тихо дремлет вечность в монолите. Здесь я, как усердный дикий варвар, Выцарапал Имя на иврите. В убогом притворе, Где тесно плечу И дряхлые дремлют скамейки, Я деве Марии поставил свечу Несчастнейшей в мире еврейки Из Рима видней Так теперь отовсюду, хоть жизнь моя там нелегка, Тот город, который я, если забуду, Отсохнет моя рука. Я скроюсь в песках иудейской пустыни На кладбище плоском, просторном и нищем И чувствовать стану костями пустыми, Как ветер истории поверху. Свищет. Вон тот когда-то пел, как соловей, А этот был невинная овечка, А я и в прошлой жизни был еврей, Отпетый, наглый, нищий из местечка. Знаешь, поразительно близка мне почва эта, с каменными стенами мы должно быть помним эти камни нашими таинственными генами я счастлив что в посмертно вечном мгле посмертном бытии непознаваемом в навеки полюбившейся земле я стану бесполезным ископаемым Глава третья. Высокого безделья ремесло Меня от процветания спасло. Как пробка из шампанского Со свистом я вылетел в иное бытие, С упрямостью храня в пути тернистом Шампанское дыхание свое. Я живой. И пока не готов умирать, Я свободу обрел, Надо путь избирать. А повсюду стоят, Как большие гробы, Типовые проекты Удачной судьбы. Я тем, что жив и пью вино, Свою победу торжествую. Я мыслил, следователь, но... Я существую. В час важнейшего в жизни открытия Мне открылось, гордыню гоня, Что текущие в мире события Превосходно текут без меня. Зато и люблю я напитки густые, что с гибельной вечностью в споре, набитые словом бутылки пустые, кидаю в житейское море. Всегда у мысли есть ценитель. Я всюду слышу много лет. «Вы выдающийся мыслитель, но в нашей кассе денег нет». Время щиплет незримые струны, И звучу я, покуда не сгину. Дни мелькают, как пятки фортуны, А с утра она дышит мне в спину. Я нужен был и близок людям разным, Поскольку даром дружбы одарен. Хотя своим устройством несу разным, К изгнанию в себя приговорен. Решать я даже в детстве не мечтал Задачи из житейского задачника. Я книги с упоением читал, Готовясь для карьеры неудачника. Я в сортир, когда иду среди ночи, То плетется мой пегас по пятам. Ибо дух, который веет, где хочет, Посещает меня именно там. Видно только с горних высей, Видно только с облаков. Даже в мире мудрых мыслей Бродит уйма мудаков. Я живу в суете мельтеша, А за этими корчами спешки изнутри Наблюдает душа, не скрывая Обидной усмешки. Моя малейшая затея душе врага Всегда была свежа, как печень Прометея Глазам летящего орла. В этой мутной с просветами темени, Непостижной душе и уму. Я герой, но не нашего времени, А какого, уже не пойму. Я пристегну цепью и замком К речи мне с рождения родной. Я владею русским языком Менее, чем он владеет мной. С утра нужна щепотка слов, Пощекотавших ум и слух, Чтоб ожил чуткий кайфолов, Согрелся жить мой грустный дух. Очень много во мне плебейства, Я ругаюсь нехорошо, И меня не зовут в семейство, Куда сам бы я хер пошел. Мы бестрепетно выносим на свет и выплескиваем в зрительный зал то, что Бог нам сообщил как секрет, но кому не говорить, не сказал. Ум также упростить себя бессилен, как воля перед фатумом слаба. Чем больше в голове у нас извилин, тем более извилиста судьба. Что в жизни вреднее тоски и печали? За многое множество прожитых дней Немало печальников мы повстречали. Они отравлялись печалью своей. Каждый, в ком играет Божья искра, Ясно различим издалека. И когда игра небескорыстна, Очень ей цена — Дни велика. Добру и злу, внимая равнодушно, И в жертвах побывал я, и в героях, Обоим поперек и непослушно я жил И натерпелся от обоих. Моей судьбы кривая линия была крута, Но и тогда я не кидался в грех уныния и блуд постылого труда. Я люблю, когда слов бахрома золотится на мыслях тугих, А молчание — признак ума, если признаков нету других. Живу привольно и кудряво, поскольку резво и упрямо Хожу налево и направо везде, — Где умный ходит прямо. Очень давит меня иногда тяжкий груз Повседневного долга, Но укрыться я знаю куда, И в себя ухожу ненадолго. Именно поэты и шуты В рубище цветастом и убогом, Те слоны, атланты и киты — Что планету держат перед Богом. Я счастлив ночью окунуться во всё, Что вижу я во сне, И в тот же миг стремлюсь проснуться, Когда реальность снится мне. На свободе мне жить непривычно После долгих невольничьих лет. А улыбка свободы цинична, и в дыхании жалости нет. Много всякого на белом свете, в жизни разных городов и деревень. Ничего на белом свете я не встретил хитроумней и настойчивей, чем лень. Не стоит и расписывать подробней, что личная упрямая тропа, естественно, скудней и неудобней проспекта, где колышится толпа. Как небогато естество, играющее в нас, необходимо мастерство, гранящее алмаз. На вялом и снулом проснувшемся рынке, Где чисто и пусто, и цвета игра, Душа моя бьется в немом поединке С угрюмым желанием выпить с утра. Живу, куря, дурное зелье, Держа бутыль во тьме серванта, Сменив российское безделье на лень, Беспечного ливанта. Нисколько сам не мысля в высшем смысле Слежу я сквозь умильную слезу, Как сутками высиживают мысли мыслители Широкие в тазу. О том, что потерялись горяча, Впоследствии приходится грустить. Напрасно я ищу себе врача, Зуб мудрости надеясь отрастить. Где надо капнуть, я плесну. Мне день любой для пира дата. Я столько праздновал весну, Что лето кануло куда-то. Неявная симпатия к подонкам, которая всегда жила во мне, свидетельствует, кажется, о тонком созвучии в душевной глубине. Когда я спешу, суечу, сесную, то словно живу на вокзале, и жизнь проживаю совсем не свою, а чью-то, что мне навязали. Я даже в течение дня клонюсь то к добру, то к злу, И правы, кто хвалит меня, и правы, кто брызжет в хулу. Рифмуя слова, что сказались другими, Ничуть не стесняюсь, отнюдь не стыжусь. Они просто были исконно моими И преданно ждали, пока я рожусь. Эстетом ревностным и строгим я дик и низок, Но, по слухам, любезен бедным и убогим, Полезен душам нищих духом. Я проделал по жизни немало дорог, На любой соглашался маршрут, Но всегда и повсюду, насколько я мог, Уклонялся от права на труд. Я, Господи, умом и телом стар, Я, Господи, гуляка и бездельник, Я, Господи, прошу немного в дар Еще одну субботу в понедельник. Для всех распахнут и ничей, Судьба насквозь видна. Живу прозрачно, как ручей, В котором нету дна. Явились мысли, запиши, Но прежде сплюнь слегка слова, Что первыми пришли на кончик языка. Доволен я и хлебом и вином, и тем, что не чрезмерно обветшал, и если хлопачу, то об одном, чтоб жизнь мою никто не улучшал. Кругом кипит азарт, и дух его меня ласкает жаром по плечу. За то, что мне не надо ничего, я дорого и с радостью плачу. Я должен признаться, стыдясь и рабея, что с римским плебеем я мыслю похож, что я всей душой понимаю плебея, что хлеба и зрелищ мне хочется тоже. Мне власть нужна, как рыбе сельди, В делах успех, как зайцу речь. Я слишком беден, чтобы деньги любить, лелеять и беречь. Своих печалей не миную, сполна приемлю свой удел. Ведь, получив судьбу иную, я б тут же третью захотел. Изрядно век нам нервы потрепал, Но столько вострухой напополам Напел, наплел, навеял, нашептал, Что этого до смерти хватит нам. В толпе не теснюсь я вперед, Ютясь молчаливо искраю. Я искренне верю в народ, но слабо ему доверяю. Мне всё беспечное и птичье милее прочего всего. Вещь и богатство — не наличие, а ощущение его. Я живу ожиданием волнения, что является в душу мою а следы своего вдохновения с наслаждением потом продаю. В суждениях о поэте много значит, как Богом он желает быть услышан. Кто более величественно плачет, тот, кажется, нам более возвышен. С утра теснятся мелкие заботы, С утра хандра и лень одолевают, А к вечеру готов я для работы, Но рядом уже рюмки наливают. Свободой дни мои продля Господь не снял забот, И я теперь свободен для, Но не свободен от. В людской активности кипящей мне часто видится печально упрямство курицы, сидящей на яйцах, тухлых изначально. Блажен, кого тешит затея и манит огнями дорога, талант сочиняет потея, а гений ворует у Бога. Когда мы глухо спим, и домочадцы теряют с нами будничную связь, Из генов наших образы сочатся, духовной нашей плотью становясь. Что я преступно много сплю, с годами стало очевидно, А мне за то, что спать люблю, порой во сне, бывает стыдно. Мой разум, тусклый и дремучий, с утра трепещет, как струна. Вокруг витают мысли тучи, но не садится ни одна. За все благодарю тебя, судьба, особенно за счастье глаз и слуха, Которое мне дарит голодьба ремесленного творческого духа. Внезапное точное слово случайно прочтешь у поэта, и мир озаряется снова потоками теплого света. Вокруг меня все так умны, так образованы научно, и так сидят на них штаны, что мне то тягостно, то скучно. Вся жизнь моя прошла в плену у переменчивого нрава. Коня я влево поверну, а сам легко скачу направо. Я раздражал собой не всякого, но многих. Я не соответствовал им тем, что жил не одинаково с людьми, с которыми соседствовал. Я жил почти достойно, видит Бог, Я в меру был пуглив и в меру смел, А то что я сказал не все, что мог, то видит Бог, я больше, не сумел. На крыльях летал, колесил на колесах, изведал и книжный и каторжный труд, но старой мечте, Опереться на посох, по-прежнему верен и знаю маршрут. За много лет, познав себя до точки, сегодня я уверен лишь в одном. Когда я капля дегтя в некой бочке, не с медом эта бочка, а с говном. Благое и правое дело я делал в часы, когда пил. Смеялся над тем, что болело, и даже над тем, что любил. Я думаю, нежесть в постели, что глупо спешить за верстак. Заботиться надо о теле, а души бессмертные так. Люблю людей и по наивности открыто с ними говорю и жду распахнутой взаимности, а после горестно курю. Я смущен не шумихой и давкой, а лишь тем, что повсюду окрест пахнет рынком, базаром и лавкой атмосфера общественных мест. Всей жизни краткой Не однажды бывал я счастлив от того, Что мне важнее чувство жажды, Чем утоление его. Гуляка, прощелыга и балбес, К возвышенному был я слеп и глух. Друзья мои, глумливый русский бес И ереси еврейской шалый дух. Никого научить не хочу я сухой правоте безразличной, Ибо собственный разум точу на хронической глупости личной. Души моей ваянию и зодчеству полезные тоска, и неуют. Большой специалист по одиночеству, я знаю, С чем едят его и пьют. Что угодно с неподдельным огнем Я отстаиваю в споре крутом, Ибо только настояв на своем, Понимаю, что стоял не на том. Среди уже несчетных дней При людях и наедине Запомнил я всего сильней слова, не мне. Судьба моя стоит на перекрестке и смотрит, как на хохленная птица, Отпетой и заядлой вертихвостке, в покое не сидится и не спится. Не рос я ни Сократом, ни Спинозой, а рос я огорчением родителей, и сделался докучливой занозой в заду у моралистов и блюстителей. Стал я слишком поздно понимать, как бы пригодилось мне умение жаловаться, плакать и стонать, радуя общественное мнение. Живя в душевном равновесии и непреклонном своей воле, не ми и депрессии держусь высокой меланхолии. Мне с самим собой любую встречу стало тяжело переносить, В зеркале себя едва замечу, хочется автограф попросить. Отметаний, блужданий, сумбурности Дарит возраст покой постоянства, И на черепе холм авантюрности Ужимается в шишку мещанства. Ни мыслей нет, ни сил, ни денег, И ночь, и скуривом беда, А после смерти Душу денет Господь неведомо куда. Успех мой в этой жизни так умерен, Что вряд ли она слишком удалась. Но будущий мой жребий, я уверен, Прекрасен, как мечта, что не сбылась.